Часть первая, глава третья. Я иду за тобой. Я открыла глаза и резко села. Плед валялся на полу, а ощущение чего-то липкого и мерзкого еще ползало по спине. Что это был Кошмар? Я смотрелась. Все в комнате, как обычно, вроде, но тут мой взгляд зацепился за большую картину, которая должна была висеть на стене. Только вот вместо этого... Она, перекосившись одним краем, упиралась в пол. Рама треснулась, а полотно замялось. И демон снизу стал еще страшнее. Ризу картина никогда не нравилась. Как он тогда сказал? Вульгарщина? Возможно. На картине были нарисованы ангел в левом верхнем и демон в нижнем правом углах, которые тянули друг к другу левые руки. Она была словно поделена пополам по диагонали. Ангел, освещенный сверху на белом ярком фоне и с глубокими тенями на лице и одежде, и демон, словно вырывающийся из кромешной тьмы. Его лицо было наоборот очень ярко освещено, а на лице была надежда пополам с отчаянием. Я долго упрашивала, чтобы он ее купил, а потом еще дольше, чтобы повесил. Я чуть улыбнулась, вспоминая А кошмар, наверное, был вызван ее падением. По городу поплыл звон колоколов, и я резко вскочила на ноги. Неужели все закончилось? Я подлетела к двери и дернула ее на себя, на что она тут же податливо распахнулась. Печати сняты. Я вышла за порог и посмотрела на небо. Оно расчищалось и, сквозь рваные седые обрывки облаков, проглядывала яркая синеба. Вроде можно радоваться, но на сердце все еще было тяжело. Списав это ощущение на приснившийся кошмар, я отмахнулась и побежала к воротам, куда уже устремились другие горожане, встречать наших защитников. Помахав стражем, я влетела на стену. Они меня знали и поэтому не стали останавливать, хотя гражданским находиться на стене и стражевой башни было строжайше запрещено. Иногда хорошо иметь правильных знакомых. Я глянула на стену и вохнула. Присветлое солнце, вся земля была черная, лужи липкой грязи заполняли рытвины, множество трупов животных, раскиданных везде в хаотичном беспорядке, даже отсюда было видно. Да, так было каждый раз, но мне всегда было жуткое ощущение чего-то отвратительного тоже было каждый раз одинаково. Уже к вечеру жрецы белого света запустят ритуал восстановления и все снова живет вернувшись к прежнему виду, но смотреть на это сейчас было так больно. Я закусила губу, чувствуя, как о ребра снова тревожно стукнуло в сердце. Жив ли мой Рис? К воротам подъезжали первые всадники. Король солнца и Филин, командующий стражами раз. Но ни Энджи, ни хирана, ни Риза. Я чуть не спрыгнула вниз, но все же сдержалась и просто сбежала по ступеням. Выскочила перед всадниками и схватила Филина за стремя. Он уже хотел сказать что-то грубое, но узнал меня и сдержался. Они с королем быстро переглянулись, что мне очень не понравилось. «Где Рис?» – задала я, единственный волновавший меня вопрос. Он был на особом задании, ответил за него король. «Да не переживай», – улыбнулся мне Филин. Но улыбка у него вышла кривая и неуверенная. «Вернется твой рис. Что ему будет-то?» Я отпустила стремя, и всадники двинулись дальше. Сердце снова напомнило о себе, забившись, словно птица, в клетке. «Вернется?» Я прижала руки к груди, внезапно совсем растерявшись, а потом мотнула головой, догоняя на вождение. «Ну да, он же всегда возвращается. Он же обещал!» Надо мной нависла тень, и я посмотрела наверх с коня на меня смотрел Раст. «Иди в храм!» Он был мрачен. «В этот раз много раненых. Ты должна им помочь!» Я кивнула. «Скорее по привычке, чем осознанно!» «Разве я могу им теперь помочь?» Я виновато отвела глаза в сторону. Я отвернулась от света. Практически себе под нос буркнула я и, сжав челюсть, подняла взгляд, сделав его твердым. «Я больше не с ним! Ты же знаешь!» Зато он все еще смотрит на тебя, пожал плечами раз, и он все еще с тобой. Раз тронул бока лошади и проехал мимо, я вздохнула и потерла лоб. А растерянность вернулась снова, это было так неприятно. Я тряхнула головой. Пусть так, в любом случае, там я смогу заняться до вечера и не думать о плохом. Я шла к храму словно во сне, ко мне подбегали люди, они хлопали по плечу, улыбались, кидали вверх мелкие цветные кусочки бумаги, которые, красиво переливаясь на солнце, опадали вниз. Горожане радовались, и мне бы тоже следовало, но сердце сжималось и тревожно ныло. Двери храма распахнулись, пуская меня внутрь. Столбы света мягко мерцали по всем залам и башенкам. Жрецы не теряли времени напрасно, и уже они начали свой ритуал. Пение, пока еще очень тихое, сливалось в шепчущую мелодию, которая мягко касалась сердца, заставляя его чуть расслабиться. Я остановилась и нерешительно замялась на пороге. Может, он и со мной? Но я все же тогда ушла и не имею больше права находиться тут. «Проходи, милая моя!» – ко мне подошла смотрительница Нана и ободряюще улыбнулась. «Ты вовремя! Идем!» Она всучила мне корзину с бинтами, мазями и, приобняв за плечи, потащила с собой. Раненых и впрямь было очень много, я снова внутренне напряглась. Я оказалась права, и что-то в этот раз было не так? Нана прикоснулась к груди ближайшего солдата, и его напряженное лицо немного расслабилось. Дочери Белого Солнца, служительницы храма, были все целителями, самыми лучшими. Кроме этого, они еще и защищали город, призывая благословения, отдавая свою силу другим во время наступления тьмы. И их было мало, очень мало, и когда-то целых три месяца назад я была одной из них. Нет, я о своем выборе не жалею, и снова бы выбрала его, но сейчас, глядя на всех этих страдающих людей, Нана явно заметила мое состояние и правильно оценила взгляд, потому как на ее губах мелькнула легкая улыбка. «Ну-ка!» Смотрительница приподняла больного под сабий. Я кивнула и охотно занялась раной. Действительно, пусть я больше не могу использовать магию света, но я все еще целитель. Я ловко чистила рану, наложила массе бинты. Осторожно уложила солдата обратно и посмотрела на нам. Она довольно улыбалась. Чем могу, пожалуй, я плечами, я уже хотела убрать руки с груди пациента, как жрица ткнула мне на них пальцем. Я глянула вниз и ахнула. Они светились. «Но как? Почему?» – я удивленно посмотрел на нее, и теперь плечами пожала она. «Мало ли чего, решила ты!» – она растянула губы в хитрой усмешке. «Но он, похоже, тебя еще не отпустил». Она с кряхтением поднялась с низкой лавочки и грозно нахмурилась. «Так что бери корзину и Марш исполнять свои обязанности». К вечеру от усталости я едва стояла на ногах, что и не неудивительно. Ведь день выдался невероятно длинным, а Нана еще и гоняла меня так, будто пыталась компенсировать храму все три месяца моего отсутствия. Неужели всего три? Храм был полон света всегда, но сейчас его словно больше стало. Хотя за окном небо уже окрасилось красным и стало быстро темнеть. Я огляделась и поюшилась. Мне казалось, что с тех пор, как я была тут последний раз, успела пройти целая жизнь. Совершенно другая, счастливая, удивительная, короткая, как сон. Створки входных ворот открылись, а хор голосов стал торжественный. В проходе появился сам король солнца, и понятно, ведь без него просто невозможно закончить ритуал. Он пошел по центру через весь храм неспешно величественно. Уравнявшись со мной, он остановился, но головы так и не повернул. «Как ты?» – едва слышно прошептали его губы, а лицо стало мягким и встревоженным. «Устала!» – я вздохнула, но улыбнулась. «Приятно, что он все еще обо мне беспокоится». Рис вернулся, снова поинтересовалась я о том, что волновало меня больше всего. Король тяжело вздохнул и прикрыл глаза. Потом стал тверже и сделал шаг вперед. Остановившись на несколько секунд, произнес «Если он оставил в тебе новую жизнь, я позабочусь, чтобы вы ни в чем не нуждались». Он зашагал дальше, плач взлетел за его спиной, и мягкая ткань скользнула по ему плечу, а я все еще пытался создать его слова. Не то чтобы такое было невозможно, но такое ведь говорят только если... Мой мозг словно прошибла молния, а спину заморозила. Я резко обернулась, посмотрев след королю. Такое говорят, если уверена, что мужчина уже никогда не вернется, не сможет уж сам позаботиться о семье. «Рис что, мертв?» «Мертв», – прошептали мои глупо, словно пытаясь почувствовать вкус этого слова, а я замотала головой. «Нет, нет!» Я кинулась к выходу из храма, но стражники преградили мне путь, скрестив алебардой. Госпожа Ру почти обратился один из них. «Король приказать не выпускать вас из храма». Приказал, и я почувствовала, как ярость поднимается во мне. «Джиллиан, да как ты мог, ты же знаешь!» «Пустите!» – закричала я, пытаясь отобрать алибарду страшника или хотя бы сдвинуть его в сторону, но куда там, они были словно из камня. Руки сами сжались в кулаки, и я стукнула ближайшего стражника в грубуть, но с губ смог сорваться уже только шепот «Пусти!». Осознание того, что произошло, наконец полностью охватило меня, высушив все силы разом. В глазах закипели слезы, а ноги подкосились. Я сползла на пол, закрыла руками лицо и зародала. «Да как же так? Как мне теперь так?» На мое плечо легла чья-то рука. Я подняла лицо и сквозь слезы с трудом признала Лиса. На его голове была повязка. «Госпожа Руф!» Он помог мне подняться с пола и, подхватив на руки, отнес в сторону. Он посадил меня на лавку и сам устроился рядом. Он просто молчал, давая мне выплакаться. А я плакала и плакала. Все, что так долго держало мое сердце, волнами выплескивалось наружу, не давая мне остановиться. Наконец я вытерла щеки, чужим сухим и шершавым голосом спросила. «Ты знаешь, что случилось?» Он кивнул и посмотрел на меня своими солнечными глазами цвета меда. «Расскажи!» – потребовала я. И он рассказал про ведьмы, про тучу про алтарь, как они поехали туда, зачем, и что оттуда почти никто не вернулся. Я молча слушала и не хотела верить ни одному слову. Потому что тогда и слова короля станут правдой. Когда он рассказывал мне о руинах, каждое его слово, словно острый нож, вонзался в мою грудь. В какой-то момент мне показалось, что воздух вдруг закончился, и я задыхаюсь. Я судорожно вцепилась ему в руку, но парень даже не вздрогнул. Он спас всех нас, тихо закончил лис. Его объявят героем. Я словно окаменела, все еще сжимая его руку, а потом медленно рожала пальцы и истерично засмеялась. «Героем? Да он никогда не хотел быть героем!» «Рис, почему?» Я почувствовала, как слезы снова закипают в глазах. «Ты же мне обещал!» «Арис» снова заговорил Лис таким же, как у меня, глухим и шершавым голосом, словно мертвые осенние листья. «Он тоже остался там!» Я бы хотела вернуться, чтобы забрать тело. Пусть он мертв, но я хочу его похоронить и оплакать. «Да!» – встрепенулась я, обретя новую цель, простую, достижимую, а главное, почему-то важную. Я вцепилась в нее, чувствуя, как сразу высохли слезы. «Точно! Тело Риза привезли?» «Нет!» – Рис покачал головой. «Если честно, в последнем бою меня вырубили, и сам я не видел, но сказали, что его тело нельзя трогать». Нельзя, я удивилась. Он же не просто солдат, а один из семи генералов. Его тело никогда бы не оставили просто так. Я поднялась. Лис, мне надо туда попасть. Хорошо, он тоже вскочил, сжав кулаки и тоже загоревшийся этой же цель И мне. Я провожу. Я сделала шаг к выходу, но, увидев стражников, резко остановилась и зашипела. Черт, я ткнула в них пальцем. «Джилин приказал им меня не выпускать!» «Сам король?» – удивился командир Воронов, а потом усмехнулся. «Похоже, ваш дядя очень хорошо вас знает!» «Да, да, я потерла лопат, что-то придумать, сберечь, защитить, не дать наделать глупостей!» «Есть другой проход!» – лис взял меня за руку. «Идем?» «Идем!» – я кивнула и пошла следом за ним. Зайдя в тень, он прижал меня к себе. Простите, госпожа, обжег мое ухо его шепот, но маскировочный плащ у меня только один. Стараясь сделать шаги мелкими и синхронными, мы двинулись к боковому выходу для прислуги. Там тоже стояли стражники, но дверь была открыта, и люди постоянно проходили туда и обратно. Подгадав момент, мы выскользнули наружу. Отойдя от храма, свернули в переулок, и лес меня отпустил. «Так-так», — раздался еще один знакомый голос, и мы с Лисом испуганно переглянулись. Роси неуверенно спросил он. «Он самый, еще один командир воронов, стоял дальше по переулку, держал в руке три поводка». «Я знал, что вы выползете именно тут». «Знал?» — удивилась я. «Конечно», — кинул Роси и «Меня отдадут под трибунал, скорее всего», — сунул мне в божью руку. Но я понимаю, как важно попрощаться». Он отдал второго коня Лису, а сам взлетел в седло и вопросительно уставился на нас. «Может, ты передумаешь?» – обратился он к рыжему командиру. «Тебя ведь тоже накажут. Я должен его похоронить», – прямо выдвинул челюсть вперед лис и тоже взлетел в седло. «Ну, а меня и упрашивать не надо». Но я с места взяла в голову, направляясь к воротам. Клевом, поправил меня Роси, забирая на запад я потянула голову коня туда же, догоняя мужчин. «Получится крюк», — продолжит командир, — «но у главных тебя наверняка ждут». «А у левых?» — поинтересовалась я. «А у левых?» — он усмехнулся. «Сегодня дежурят свои». Мы с грохотом промчались по мостовым, но город до сих пор шумел и праздновал, так что на нас особо и не обратили внимания. И в воротах нас тоже никто не тормознул, хоть я и накинула капюшон, но своих командиров ворона не могли не узнать. С другой стороны, да мало ли куда начальство едет? По странным и срочным делам, по простым солдатам лучше вообще держаться в стране. Небо стемнело еще сильнее, но на нем уже мерцали первые звезды. А из-за горизонта выползал полный диск Луны, так что видно вокруг было хорошо. Если честно, я не понимала, чего так боялся жили. Дороги не то, что были безопасны, они сейчас были пустые и абсолютно без жизни. Что дядя хотел от меня скрыть? Сердце снова глухо стукнуло и тревожно забилось, хотя там, в храме, я была уверена, что оно сгорело до тва. Через полчаса мы достигли волчьей тропы. Сквозь мертвые деревья сочился такой же мертвый свет луны, но уже завтра, когда закончится ритуал восстановления, тут снова зашумит листва и появятся светлячки. Я вспомнила, как мы познакомились с Ризом. В лесу ночью в окружении тысяч зеленых огоньков. Сначала я даже улыбнулась, но улыбка быстро сползла с моего лица, а перед глазами выскочило слово «мертв». Я смахнула с лица слезы, но они упрямо набегали снова. Мы проскочили брод и забрались выше по склону. Было тихо, слишком тихо, и схрапывание лошадей казалось просто оглушающим. Роси натянул по воде, останавливаясь, и мы с Лисом тоже затормозили. Я поежилась. Место было каким-то неправильным, странным. Спешившись, мы уже пешком поднялись еще чуть выше. Внутри руин была круглая площадь, а на ней круг из камней. Даже колодец, местами проломленный или покореженный. Я хотела уже пройти внутрь, как моя дорогу перегородил Энджи. Откуда он тут? Зачем? Туда нельзя, отрезал он и посмотрел на меня. А тебе особенно. Пусти ее, попросил росси Пусть попрощается. Нельзя, отрезал Энджи на стенах колодца появился лед, заполняя все проломы. Энджи воскликнул в и сразу же поправился. Командующий Энджи, да почему? Энджи хотел что-то сказать, но посмотрел на меня и только покачал головой. Уезжайте! Да что там, заорала я, что там такое, что мне нельзя даже посмотреть? Да, Энджи, за стены вышел Хира, что такого ей нельзя там увидеть? «Что он не мертв?» «Молчи!» — зашипел ледяной маг. «Не мертв?» Я несколько раз повторила эти слова про себя, боясь снова обмануться. Но в груди уже зазг... зажглась слабая искра надежды. «Рис!» — закричала я и рванула к колодцу. «Вот зачем?» — грустно вздохнул Энджи, посмотрел на Хирона. Маг огня лишь пожал плечами и зашел к муке пламя. Энджи раздраженно прицикнул. Сам напросился. Из рук ледяного мага потек туман, гася огонь Хирана, но тот разжег его снова и прикрыл второй рукой. Дождавшись, когда пламя разрастется, он свернул его в шар и запустил в «Да вы чего?» — возмутился Росси. «Там же командующие! Вы тут драку устраиваете!» «Заткнись!» — одновременно выкрикнули маги, и две атаки нашли новую цель. Росси отлетел к стене, сильно об нее приложившись. Плита хрустнулась и опрокинулась на бок, накрыв его сверху. «Росси!» – закричали мы с Лисом и кинулись к командиру. Хирон Сенджи переглянулись. «Вот черт!» – зашипел ледяной маг. И они оба тоже кинулись к нам. Втроем мужчина, отбросили плиту в сторону. Росси был без сознания, видимо, он пытался отпрыгнуть, но одну его ногу полностью раздавило и от боли его выключило. Я закусила губу, понимая, что ногу уже не спасти и придется ее ампутировать. Все случилось само, меня охватило спокойствие, словно он снова был со мной, и я уже знала, что сделаю это. Закатав рукава, я посмотрела на мужчину и приказала. «Держите его!» Слова целителя при исполнении нельзя игнорировать, и мужчины тут же прижали Роси к земле. Я подняла руку и почувствовала, как вниз густилась энергия. Серб света сверкнул ярким полумесяцем, и я чиркнула им почти у самого бедра Роси, затем прижгла рану. От резкой боли командир пришел в себя и дико закричал. Сомнений не осталось, сейчас я снова могла все. Я положил руку ему на грудь, забирая часть его боли на себя, а заодно сращивая рану и хотя бы в грубый любец. «Его надо отвезти в храм», — поднимаясь, — сказала я. Немедленно. Лис с готовностью кивнул, подхватывая Роси на плечо. Причина, приведшая нас сюда, больше для него не имела смысла. Живой друг был, важнее мертвого брата, и через какое-то время мы остались только втроем. Маги зло смотрели друг на друга. «Не мешай ей», — наконец обронил Хирон. «А ты не помогай», — парировал Энджи. «Пусть сама он усмехнулся, если сможет. «Хорошо», — Хирон тихонько засмеялся. «Только зря ты на это надеешься». И я поняла, что Энджи помнит о моем выборе и думает, что сил у меня нет. И что они договорились не вмешиваться. Я подошла к колодцу и встала напротив самого большого пролома, затянутого льдом. «Рис там, и мне надо туда попасть!» Я призвала свет с отчаянной мольбой, лишь бы он мне ответил. Пусть даже в последний раз. Луч послушно упал мне в руки отразившись от меня, пробил лед. Энджи выругался, а хирон откровенно захохотал. Я прошла внутрь и замерла. В центре стоял алтарь когда-то, а сейчас, скорее, множество кристаллических обломков, сваленных в кучу. Над ними блестел круг зеркала, хотя нет, не блестел, а ярко светился. И, вытянув к нему руку, стоял рис. Он был весь черный, словно обсыпанный угольным порошком, и мелко светящаяся белым сеточкой метвилась по его телу. Я медленно, будто во сне, подошла к нему и дотронулась. С виду похоже на камень, но на ощупь он был теплым, а внутри, я чувствовала, все еще билось его сердце. Я обернулась, за мной стояли оба мага. «Как его вернуть?» — резко спросила я. «Мы не знаем», — пожал плечами Эндж. «Или не хотите говорить?» — подозрительно сощурилась я. «Ведь наверняка есть способ». «Да», — кивнул Хиро, нахмурившись посмотрел на Энджи. «Я его найду». «Вы не понимаете?» – чуть не завол ледяной маг. «Его нельзя трогать!» «Да почему?» – снова спросила я. Энджи тяжело вздохнул и присел на большую каменную глыбу. «Иди сюда!» Он опустил плечи и посмотрел на меня. «Та тьма, что нападала на нас!» Он сделал паузу. «Она сейчас в нем, точнее, в зеркале, а риск ключ. Если мы его разбудим, все снова вернется. «Мы снова отобьемся», – возразил Хира. И я согласно кивнула. «И снова будут гибнуть люди?» Энджи удивленно переводил взгляд с меня на рыжего мага. Рис пожертвовал собой и навсегда, навсегда остановил тени при условии, что мы оставим все как есть. «А он так и будет стоять в вечной агонии?» – спросил Хира, а я лишь смогла с трудом сглотнуть ком, внезапно заполшив в горло. «Да с чего ты взял, что это огонь?» – изумился Энджи и тихонько рассмеялся. «Я не с того начал, ему неплохо, наоборот. Вместо одной жизни тут он получил девять где-то там, сможет их прожить полностью. Чем не награда для героя?» А тени нахмурился Хирон, начав тоже что-то понимать. «Это ведь их миры там. Будут ли эти девять жизней хорошими?» Сомневаюсь, Ведь они хотят, чтобы Рис вернулся. Я думаю, Энджи вздохнул, многое зависит от его воли и силы и желания, которые он загадал. Я встала девять миров, где-то там, и ни в одном нет меня. Я фыркнула и пошла к зеркалу. Что ты собралась делать? встревожился Энджи и тоже вскочил. Но Хирон схватил его за руку. «Да погоди ты!» – осадил его. Я остановилась перед треснувшим сияющим диском. Посмотрела еще раз на Риза. «Ты!» – я подняла руку. «Мне!» – дотронулась до зеркала. «Обещал!» По моему телу тоже побежали всполохи. В какой-то момент меня обожгла жуткая боль, а потом все исчезло. «Если ты не можешь вернуться ко мне, значит, я иду за тобой».